15. -е. Весны еще не было и в помине. 30 апреля по календарю. А деревья укусы стояли голые, даже свежей травы не было вид нигде. Серое небо, холодный сырой ветер, неприглядным просматривающимся насквозь березнякия по обе стороны. Трасс тут и там торчали шапки грязного снега. На дорогах шли работы по латанию выбоин. К сожалению, только латали... а серьезный ремонт ввиду затянувшегося кризиса денег, видимо, не хватило. Когда объезжали спецтехнику, сидевший рядом со мной слова Кургузиков попросил посигналить. «Зачем? Чтобы видели, на какой крутой машине я еду. Это было забавно слышать моему мини-вену двенадцать лет. Машины возраст немалый, но ведь она же импортная, стал быть, крутая. На двух рядах задних сидений еще семь человек». Валя Факеева, Люся Орехова, Вера Кротикова, Марина Дугина, Надя Кошелева, разумеется, у всех другие фамилии, Митя Валера Курбатов — это все, кого удалось собрать. Факеева всю дорогу не закрывала рта, и это знакомо еще со школьных времен Щебетани было приятно слышать, когда Слава заметил «Кеш, ты никому слова сказать не даешь». Она тут же, с нисходящей с ее полного лица, извиняющей с улыбкой, стала оправдываться. — Все, все, молчу. Я ей веру, не дочери слово дала, буду молчать. — Даю, — сказал ей честное слово, — а сама. Тогда я сказал. — Слав, ну что ты в самом-то деле, — лабернувш сваль, — ты не слушай его. Ты говори, ты даже не представляешь, какую радость доставляет мне тебя слышать. — Правда, тогда я буду говорить, разумеется, если больше никто не желает, ладно уж. — кивнул головой Слава. — Говори. Она спросила меня. — А ты помнишь, как я тебе все время кудри расчесывала? — Еще бы. Поэтому я без волос. Это на комплимент нарывается. слав сними с него шапку. Видите, ни одного седого волоса. — Порода, — счел необходимо, отшутиться я. Маме 82, и тоже ни одного седого волоса. — А кудри в кого? — Проезжего цыгана, — вставил Слава. А ты все знаешь. По моей лысине разве это не видно? Насмешник. Насмешник. Я про свой лысин даже стихотворение сочинил. Ну-ка, ну-ка. Он стал читать. Тебя я холю и лелею. За то, что в шее я не люблю. А ворота за не брею, что Дед Морозом быть хочу. И что, не берут? Берут. В самом деле, девчонки, он же лет как 6 или семь бессменный Дед Мороз в нашем детсаде. «А у меня такой интересный случай, я вам сейчас расскажу» был, стал рассказывать очередную историю своей, на удивление, богатой учительской практики. Я не знал, что она учительствовала. Она не только на селе, даже в Грозном, хотя, судя по ее рассказам, Грозный в те времена был совсем не Грозен. Потом она рассказала, как они с мужем купались в море, ей из-за полноты стыдно было находиться рядом с ним. И когда услышала разговор двух женщин о том, какая у этого мужчины великолепная фигура, а у него действительно хорошая фигура, я потихоньку смылся с пляжа. А когда муж спросил, почему ушла, сказала, голому напекло, а сама подумала, фика я тебе скажу, почему ушла. Минут через двадцать мы были в двух шагах от цели, да, надо было еще заскочить в магазин, чтобы купить продуктов к праздничному столу. А подарки ко дню рождения, разумеется, уже прошедшему Факеева позаботилась заранее. Оставалось только собрать деньги с остальных, что и было тут же исполнено, пока скидывались на продукты. Забыл сказать, что даже сквозь радость встречи с одноклассниками сердце мое наполнялось горестным удивлением от несходства того, что помнил, с тем, что в первую минуту увидел. Так все постарели, наверное, таким же предстал и я. Наш классный алхимик Валера Курбатов вообще обходил на сухонького седого старичка. Все одноклассницы заметно пополнели и некогда самая стройная из них, первая из всего класса, одевшая короткую юбку, чтобы однажды поразить нас своей фигуркой, Люся Орехова, лишь с моей помощью смогла подняться в салон. Вера Кротикова, Марина Дугина, Надя Кошелева, в отличие от нее, и то не так располняли. и располнили. И все-таки это же были не те девчата, фотографии которых я рассматривал в ту бессонную ночь. Ну, еще бы, столько лет прошло. Но это было только первым впечатлением. Вскоре даже через видимое наслоение лет стала проявляться та неповторимая духовная сущность, которая делает узнаваемыми людей через любое время. И только Надя Кошелева показалась мне почти такой же, какой была в школе, а голос вообще остался таким же певучим и звонким, каким я его запомнил. Великолепный природный вокал. Я даже спросил, «Не поешь?» Она когда-то даже пела в вокально-инструментальном ансамбле, махнул рукой. «Куда то И стала рассказывать. «А помнишь, как ты три раза подряд в первом или во втором классе одну и ту же песню спел?» «Я? Неужели не помнишь? А я так хорошо запомнила». Анна Ивановна спросила как-то. «Ребята, кто знает какую-нибудь русскую народную песню?» «Все молчат. Ты один руку тянешь. Ну, спой». «Ты встаешь и поешь первый куплет «Калинки». Молодец, Илюша, садись, может, еще кто-то что вспомнит. Все молчат. А опять руку тянешь, Анна Ивановна спрашивает. Другую? Ты говоришь, другую. Ну, пой, а ты второй куплет запел. Ладно, выслушали, на место посадили. В третий раз Анна Ивановна спрашивает, неужели больше никто ничего не помнит? Все опять молчат. Ты один из кожи вон лезешь, еще клятвенно утверяешь, что будешь петь другую, а сан третий куплет запел. Неужели не помнишь? Так было смешно. Когда свернули на проспект, я попросил подсказывать, куда ехать. Проехав пару кварталов, мы свернули в узенькую улочку с домами с одной стороны и за вывеской почты через арку въехали во двор. Выгрузились. Но дверь в подъезд оказалась запертой, а кода никто не знал. «Анна Ивановна!» — крикнула Факеева, подняв голову. «Вон и окна и балкон на пятом этаже. Давайте все вместе покричим!» Но в это время из двери вышел жилец, и мы гуськом потянулись в подъезд. На лестнице некоторым опять дали знать себе годы, поэтому пока одни, не торопясь с одышкой, поднимались, другие были уже у цели и звонили в дверь. Понятны возгласы удивления, узнавания, охи, ахи, объятия, поцелуй Из-за тесноты коридора на лестничной площадке образовалась очередь. Не знаю, что со мной стало Но я не то что боялся, но все-таки не решался войти, пропустив всех, вошел последним. Когда передо мною предстала маленькая седенькая старушка, но с удивительно милыми и знакомыми чертами лица, сердце мое дрогнуло. Столько искренней радости было на ее лице. Создалось такое впечатление, что я для нее самый дорогой гость. — Ах, ты мой Илюша! — у меня сразу защипало в носу. Будучи заключенным в старческие объятия, я вдруг почувствовал себя таким же маленьким, каким ступил на порог первого а -класса. «В церкви, слышала, трудишься?» «А я в церковь сразу тебе покаюсь, почти не хожу. И годы, и здоровье, и неприученность детства. Да и работа, и время, сам знаешь, какое время было. Вот иконы в доме держу, молитвослов есть. Так я в основном дома молюсь. Может, и так зачтется или нет?» Молитва, конечно, зачтется. «Я помилую всякого, — сказал Господь, — кто хотя бы однажды призовет имя Господне. Всего один раз!» Вот не знала, но спасибо. Да за что? За все. За все спасибо, молодец. Раздевайся, проходи. Это надо же! А, всего один раз, и помилует. Надо Ренате Ивановне сказать. Помнишь Ренату Ивановну? Еще бы! Валя, позвони Ренате Ивановне. Велела. Сказал, как приедут, сразу звони, прилечу Это она так выражается. На самом-то деле еле ноги таскает. Где так не лечился, куда так не ездила. Ничего не обмогает. Так она душа беспокойная, дома себе работу нашла, в страховой компании. Как, говорит, приедут, сразу звони. Уж больно хочется ей на всех на вас посмотреть. Нет, я ей обязательно про это скажу. Всего один раз и помилует, а, это надо же. И покачиваясь седенькой головкой, С короткой по плечи, как и в школьные годы стрижки она направилась на кухню, хотя делать и там было совершенно нечего. Поскольку кухонька была маленькой, хрущевка, приготовлением закусок занялись трое, остальные расположились в большой комнате, которая была одновременно и спальней, на такте, в креслах. Слава Смитей занялись устройством стола. Люси Орехова, Надя Кошелева и Вера Кротикова, устроившись на такси смотрели привезенные имиджи, а также приготовленные для такого случая Анны Ивановны фотографии. Прежде чем сесть за стол, я предложил спеть многое лето Это было принято без возражений. Но пять пришлось одному. Пока я пел, видел, что принималось это, в общем-то, обычное церковное поздравление, как нечто необыкновенное. С чего я заключил, что из воцерковленных среди одноклассников нет никого. Разумеется, я из стола перекрестил. Сели и разлили по стопчикам красного полусладкого вина. Факеева просила выдержать паузу, прочла замечательное створение, суть которого заключалась в том, что мы, дорогая Анна Ивановна, всегда будем помнить то, что вы для нас сделали. Благодаря вашей любви, вашей заботе мы стали теми, кто мы теперь есть. Потом прочитал похожее стихотворение Валеры Курбатов. Славянное стихотворение отличалась со школы знакомым, присущим его натуре юмором. Потом каждый по очереди кратко рассказал о себе. Это же после того, как появилась Рената Ивановна. В самом деле с некоторым трудом передвигающийся, как выяснилось, из-за позвоночной грыжи. А вот внутренней, душой, всё такая же бодрая, и глаза, как в юности, живые, помню, Я, какой то был на общественном поле деятельности, ураган. По завершении кратких исповедей перешли к воспоминаниям. Вспомнили покойного дядю Лешу Факеева, вального отца. «Мама говорила, у них же до нашего появления своя жизнь была. Если бы мне тогда кто-нибудь сказал, что я выйду за него, за папу, замуж, ни за что б не поверили. В нашем старом клубе. Кто-нибудь помнит наш старый клуб? Ну, еще бы! Так после сеанса... Папа на сцене, на табуретке чечетко выплясывал. Потрясающее зрелище. Хулиган был отъявлен, и вот за такого хулигана мама замуж вышла. А по нему-то не скажешь, что хулиган. Ну, после женитьбы он сразу остепенился. Не поверить, все ночи напролет книжки читал от бессонницы. Не спится ему, встанет и до утра читает. Потом мне все пересказывал, и читать не надо было. Он на экскаваторе работал. И что? Нет, просто я в том смысле, что на экскаваторе. И не на обычном, а без кабины. Помню. Холод, дождь, снег, он едет, и рожа вся красная. А когда кому-нибудь что-нибудь сделает, его спросит, ну, чего тебе из труды? Он скажет, ничего не надо. А мне шестьдесят две копейки, чтобы не потерять заверника их в трешницу. Понятно, три шестьдесят две бутылки водки стоило. А когда ему новый экскаватор подогнали, Завгару все выговаривал. — Иван Никитич, что ж ты наделал -то? Мне ж в нём дышать нечем. — А вы знаете, что наше хозяйство состояло в основном из лишенцев и раскулаченных? — Знаем, знаем, конечно. А я не знала. — И я. И жили сначала в бараках. Деревнями называли. До середины шестидесятых годов, кстати. — Это в третьей до середины шестидесятых, а в седьмой до конца семидесятых. «Рената Ивановна, а вы после нашей школы где работали?» «В доме пионеров, потом в школе». «Если бы знали, с каким увлечением они в доме пионеров работали», — подхватила Факеева. «Даже в обморок падали. Приезжает скорая, говорит, голодный обморок». войну? В наше время? В какую войну? В войну у нас еще не было. Такими их поколениями было оптимистами». Ни у кого ничего не было. Жили бедно, а радости полный вагон. Они трудились за идею. Тогда за поколение военных лет, за оптимистов. Мы к этому поколению принадлежим. Наполовину. Мне кажется, вы ошибку делаете. Надо картошку с винегритиком. Так здорово. А ты вальчонь ешь. Она своё уж съела. Ну, Славка... Зато она говорит красиво. «Ну да, у нее все силы на разговоры уходят, потому есть не хочется. Я тебе борду выщиплю. Для подушки, для страстки. И все-таки школа, ребята. Это подик ежедневный. дела журнал, тетради и пошла. Каждый день передаваю». «А вы не знаете, почему мне все время колоде снится, куда мы за водой ходили?» Снятся ведра, вода, не знаете почему? А мне наши бараки снятся. В третьем, помню, татарчики жили. Однажды мне ногу выехнутую вправили. А старый магазин, помните? Еще бы! Витрины закругленного стекла. Плитки шоколада лежали, сушки ванильный фруктовый чай — 17 копеек, кофе прессованный — 7, 9, 11 копеек, а шербет мама нам... Купит, мы побегаем, побегаем с сестрой, отломим кусочек, съедим. А Тимофея Федоровича помните? Ну, главный фотограф и шутник рассказывал однажды, как летели они на самолёте. И попали в снеговые облака, самолёт застрял. Хорошо, говорит, лопаты была. Я, говорит, вылез, снег быстренько раскидал, ну и дальше полетели. А почему про Тимофея Федоровича-то вспомнила? Помню. Морозы были сильные. Утром мы до школы как-то добегали, а туда за нами лошадка приезжал. Мы плюхнемся в сани, все на и нас везут. Тимофей Федорович распоряжался. Вот какая забота была! Потому что все были как одна семья. И не только поэтому. Русскому человеку нужна вера в разумность того, что он делает. Развал нынешний от того, что у нас эту веру отняли. Прежнюю цель отняли, а новой не дали. Мы стремились к лучшей жизни для всех, и слабых всегда брали на поруки, слабых, беспомощных на произвол судьбы не бросали, верно. Цель была справедливая. Я ж второй раз слышу про цель. Это коммунизм, что ли? А что коммунизм? Плохо ли, когда всем хорошо? Да разве всем хорошо было? Мне хорошо. И мне? И нам, и нам, и к вам с Ткачевым все не нравился И все, даже несмотря на господствующую идеологию. Да какая еще идеология? Живешь и живи. То есть как-то какая? Вы что, забыли? Что? Как людей за вредительство, за шпионаж, за антисоветичного сажали? При нас не сажали. Как это? А диссидентов? Да их всего-то 15 человек на весь Союз было, о них и не слышал никто. Я, например, одного только Солженицына знаю, а разве и другие были? Говорю уже, 15 человек. Это известных 15 А неизвестных? Да, недовольные всегда были, и при царе, и при советской власти, и сейчас. Это вы Об оппозиции. А я верю нынешней власти. При Ельце не хуже было, зато демократия была. Какая демократия? бандакратия Нет, ребята, раньше все-таки справедливей было. И даже несмотря на это, я не хочу в прежнюю жизнь, а я хочу. Кургузиков с Курбатовым даже на митинги ходят. Не на митинги, а на митинг в честь Дня Победы, поправил Слава. кладить пожалуйста, курочку вместе с картошечкой. А как чудили-то? Один раз Вера Николаевна поставила мне единицу во всю страницу. И это вот за что было. Были у меня одни пятёрки да четвёрки. Я думаю, у других и двойки, и тройки, а мне одни пятёрки да четвёрки ставят. Ну и накуролесила в задании. Вера Николаевна поняла и закатила мне единицу во всю страницу. Я, как увидала, прямо обомлел Ну и решила. — Домой не пойду. Смотрю, знакомая и воспитательница из детсада идёт. Подбегаю, обнимаю её, говорю, — Можно я у вас ночую? — А мама что скажет? — Я, говорю, ей сказала, что у вас буду ночевать. Получается, двоих уж обманула. Ну и всю ночь, понятно, не спала. Ещё часы у них огромные такие были, с маятником и с боем. Так этот маятник и бой я на всю жизнь запомнил. Тетрадку я попросила подругу маме отнести. Мама как? Увидела единицу во всю страницу и сразу обо всем догадалась. Значит, и с детства такая заводная была. Не заводная, а активная. А помните парад смекалистых? Нам тогда из «Пионерской правды» даже фотоаппарат прислали, как победителям. Неужели не помните? А «Зорнец»? «Зорнецу» помним. Одни крепости из снега защищают, другие штурмуют». А после седьмого класса тетя взбаламутила меня поступать в техникум. Надо говорить тебе в автомеханический. Лидовон окончила, я в Минск послали. И тебя могут в Минск послать. Приезжаю я в техникум. Там разные экспонаты стоят. Я так перепугалась. Господи, думаю, куда это меня толкают? И пошла по математике без подготовки отвечать. Четырнадцать лет. самоуверенный такая. И какую-то ошибку допустила. Поставили тройку, а конкурс был. Тогда поступали в основном хорошистые отличники. А у меня три. Пять-пять. Одного балла и не хватило. Прибегаю домой радостно. Мама, я не прошла. А тут подругу уговорила в ремесль найти. Я маме шепнула. На штукатуру, мол. Папа услыхал. Никакого училища. Кулагину кто помнит? Она потом... горкомиком сама работала, потом секретарем обкома была. В общем, приходит она к нам домой. В чем дело, спрашивает, почему не в школе? В ремесленные, говорю, собираюсь. Никаких ремесленных, иди в школу. И так я сначала пионервожатой, а потом учительницей стал. Дорогие мои, внимание, сказала Факеева, я Ренату Ивановну всегда называла няней, потому что она нас сестрой выненчила. Няня относится к военному поколению, к тем, кто родился в войну. Это военное поколение. У них повышенная жизненная сила. Столько испытаний выпало, но они их только закалили. Ты, няня, человек самостоятельный, оптимист. Я предлагаю выпить за оптимистов, за тех, кто своей энергией зажигает всех. Хорошо хоть не сжигает. Перестань. Что значит «перестань»? Скажите, вы работали за что? — За совесть. — Это не ответ. — Ну, почему не ответ? Не все же измеряется деньгами. Это теперь все измеряется деньгами. А теперь не все. — Почему вы сказали, что теперь идеи нет? — А христианство? — Какая же это идея? Это образ жизни. — А разве этого недостаточно? — По-моему, достаточно. — А по-моему, нет. — Не понимаю, чего тебе не хватает? — Жена, дети, внуки. Чего тебе еще? Радости не хватает, а мне хватает, у меня всю жизнь радостный стиль. Да, смысл у всех один, только слова разные. И какой, интересно, это смысл — справедливость. Да ведь всё равно помрём. Ой, напугал. Не напугал, а констатирую факт. Мужики в базе когда я их спрашивал, почему пьют, знаете, что отвечали? Всё равно, говорит, подыхать. Вот. От страха пьют, а ты напугал, да и кто, смерти не боится. Верно. У нас, как в сказке про мужика, тащит мужик вязанку дров и сил выбился, бросил на землю. О, говорит, хоть бы смерть пришла, она... Вот она я, чего тебе? Да мне, говорит, вязанку дров поднять. Последний раз, кстати, нас тоже всех смерть собрала. Валю козырь ухоронили, помните? Первая, кстати, из нашего класса ушла, и почти все на похороны пришли. Меня только не было. Да ты у нас всю жизнь наличник. Нет, я тогда был весь в себе, молился уж больно шибко. А теперь? А теперь не шибко, но все-таки молюсь.